Как он попадал на территорию Индии и как потом покидал ее, оставалось загадкой. Эта неожиданная информация стала известна лишь в 83-м, а тогда в 81-м. После неудачи с получением визы, Русинов готовился к одному из главных экспериментов. Досконально пронаблюдать состояние Овеги во время полного солнечного затмения. Единственное, на что он живой и с восторгом отзывался каждый день, был восход солнца. Встретив его своим «Ура», он как бы на целый день наполнялся терпением и спокойствием. И напротив, если случался пасмурный день с раннего утра, Овега исполнял свой обряд, однако в его поведении ощущалась какая-то неуверенность. Он терял аппетит и позволял себе съесть завтрак не пресный, как обычно, а слегка подсоленный. К соли у него было какое-то бережное, щепетильное отношение. Он мог высыпать соломку себе на ладонь и долго выражить над солью, осторожно перебирая пальцем или пересыпать из руки в руку любой струйкой. Когда Русинов заметил, что Овега употребляет соль лишь в пасмурные дни, причем ритуально, его впервые осенило, что солнце и соль — однокоренные слова и означают одно и то же. Пресно, если день без солнца и пища без соли. В ненастные дни Овега как бы восполнял солью недостаток солнца. И тем самым ставил рядом две эти простые и привычные вещи. А было ли еще что-то в мире важнее их? Соль в мире ощущения овеги была земным воплощением Солнца. Пустое и мрачное небо без Солнца, а земля без соли. И не потому ли у нас сохранился атовизм прошлого? отношения к этим предметам. Поверье, что рассыпанная соль ведет к ссоре и несчастью. Задолго до солнечного затмения Овега начал проявлять беспокойство. Он мог знать о грядущем космическом явлении. Возможно, в какой-нибудь телепередаче проскочило сообщение, но навряд ли знал точную дату и время. Для чистоты эксперимента Русинов запросил содержание всех передач, которые смотрел Овега, и выяснилось, что ни в одной не назывался час затмения, хотя упоминалось не единожды. И вот за три дня до срока была весна, дни стали солнечные, Овега за завтраком начал солить пищу, а вечером отказываясь от еды Насыпал на ладонь щепоть соли и благоговейно слизывал. Дважды в сутки после восхода и захода солнца Русинов измерял давление, пульс и температуру. Состояние здоровья Овеги резко ухудшилось. Отчетливо прослушивалось аритмии сердца и медленно росло давление которая раньше соответствовала возрасту 30-летнего человека. Он почти беспрерывно массировал себе лоб и спинку носа. На долгих прогулках по весеннему лесу Овега часто останавливался, с тревогой смотрел в небо и неожиданно начинал блудить по знакомым местам. Он словно забывал свои строго определенные пути и чаще всего брел, не разбирая дороги, а, опомнившись, подолгу озирался, неуверенно тыкался по сторонам, выписывая зигзаги. Накануне затмения вечером у него началась одышка со спазматическим кашлем. Поэтому врач-кардиолог с аппаратурой и необходимыми медикаментами дежурил за дверью. Овега лег в постель, а Русинов остался возле него. В темноте, поскольку знающий пути, жил лишь по солнцу. Принимал его свет и не выносил электрического. В крайнем случае он зажигал свечу или просто спичку. И здесь Русинов услышал от Овеги вторую после его деревянной ложки просьбу. «Принеси мне хлеб-соль». Хлеб для Овеги выпекали специально пресный, круглые ржаные булки, ибо это была его основная пища. Русинов пошел на кухню, положил на поднос хлеб, и когда поставил сверху солонку, неожиданно понял символ этого древнего славянского подношения. Хлеб означал землю, соль — солнце. Землю и солнце выносили дорогим гостям. Сколько же тысячелетий было этому обычаю? Сочетание земли и солнца — ара — и народы, почитавшие их, называли ариями. Вот почему пахать Ниву значит орать. Так первоначально звучало это слово еще недавно, в литературе XIV века. Орать — добывать хлеб и соль, землю и солнце.